Неординарная новость сначала всколыхнула кумушек. Не каждый день погибают колдуньи. А затем вызвала обоснованные вопросы. Кто убил, зачем, почему. Отношения между Великими Домами и до сообщения о смерти Святозары и после оставались спокойными. Войной в воздухе не пахло. Громких заявлений никто не делал. А раз так, то и переживать смысла нет. «Сибирь большая и страшная».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 Улица Левобережная, 8 августа, вторник, 19.35. Схему помещений хранилища Урбек получил от Человского бандита, тупого отморозка, предлагавшего известному барыге участие в ограблении банка. Тогда, в начале смутных 90-х, в атмосфере бардака, что творился после распада империи, подобное предприятие даже могло выгореть, но осторожный Урбек все равно высмеял предложение. Вежливо, конечно, чтобы не задеть всякие там понятия и ввязываться в опасное дело не стал. Как показали дальнейшие события, поступил мудро. Бандит все-таки собрал команду, пошел за большими деньгами и помер, изрешеченный автоматными очередями. Охрана Центробанка показала, что даже в обстановке всеобщего распада некоторые вещи оставались по-прежнему надежными. Кумар горевать не стал, но схему хранилища Во время разговора Урбек навел морок и скопировал интересный документ. Припрятал. Через надежные источники убедился в ее подлинности, а после лично, в таком деле полагаться на помощников нельзя, приступил к изучению идущих в хранилище каналов магической энергии. На три года это занятие стало любимым хобби скупщика краденого. Урбек не знал, пригодится ему информация или нет. Но идея навестить доходное место его захватила. Сама мысль, что где-то лежат тонны денег, пусть и под магической охраной, волновала Кумара. Речь ведь шла не о том, чтобы взять обычный банк. Подобной ерундой промышляли красные шапки. Нет. Обмануть и челов, и самое главное, великие дома. Забрать деньги из тщательно охраняемого места, да так забрать, чтобы никто и никогда об этом не узнал. Это высший пилотаж». Сомнительная слава гениального, но взятого с поличным налетчика, Урбека не прельщала. Желание ограбить Центробанк возникло не на пустом месте. Кумар не только пристраивал краденый товар. Кипучая натура Шасса заставляла его периодически разрабатывать планы для своих многочисленных контрагентов. Но налет на Банк России Урбек считал вершиной своего творчества. Вершиной, потому что однажды план окончательно сложился. Несколько лет назад красные шапки сумели совершить невероятное – прорвать оборону рыцарей и ворваться в замок. Дикарям помогал могущественный колдун, но даже это обстоятельство не умоляло заслуг обитателей Южного Бутова. Разумеется, красные шапки хозяйничали в штаб-квартире чуди недолго. Пришедшие в себя чуды выбили забияк, но несколько этажей, находившихся в руках дикарей, подверглись разграблению. Через некоторое время, когда шум поутих, Оставшиеся в живых шапки принялись распродавать добычу. На рынке появилось множество сувениров из замка. Причем случалось, что полуграмотные дикари отдавали за бесценок настоящее сокровище. Оранжевое ведро обжоры Урбек купил меньше, чем за тысячу. Осмотрительно выждал, не начнут ли великие дома поиск запрещенных артефактов. А когда убедился, что чудо списали пропавшего обжору в разряд необратимых потерь, Кумар успокоился и включил артефакт в своё уравнение. Однако Урбек не стал бы ведущим скупщиком краденого тайного города, да и всей Москвы, если бы не был умён. Поняв, что налёт на денежное хранилище вполне осуществим, Кумар приказал себе забыть о нём. И забыл. И так забыл, что даже оказавшись в затруднительном положении, не сразу о нём вспомнил. Другими словами, булыжничек. «Дело настолько простое, что мне даже стыдно тебе его предлагать!» Елейным голосом просипел Урбек, подливая уйбую и виски. «Тогда чё предлагаешь?» Дикарь находился в средней, обыкновенной степени опьянения. Винные поры бодрили мозг, но ещё не тянули на подвиги. А потому булыжник был в состоянии задавать неудобные вопросы. «Зачем я тебе?» «За тем, что не в правилах Урбека идти на преступление самому». За всю свою карьеру он никогда не лез в горячее, предпочитая искать каштаны чужими руками. А отыскать других исполнителей за столь небольшое время не мог. Да и делать-то особо ничего не надо. Зайти и выйти. Так что красные шапки показались Шасу идеальным вариантом. Но ведь кто-то должен мою просьбу выполнить, правильно? Правильно. Так почему не ты? Урбеку не раз доводилось иметь дело с этим уйбуем. Составленным скупщиком краденого рейтинги красных шапок, булыжник значился умеренно вменяемым, что являлось весьма лестной характеристикой, а потому, встретив дикаря на складе, Кумар приложил все силы, чтобы не упустить подходящего исполнителя. В свое время Кумар составил досье на нескольких работников хранилища, знал, где их можно отыскать в нерабочее время, и навестил одного из них. Навестил, разумеется, не оставив следов. Короткое интервью с применением заговора ЦЛО и Урбек получил всю интересующую информацию. Затем полчаса в маленькой мастерской, спрятавшейся позади ангара, и трудолюбивый Шас стал обладателем необходимого для налета снаряжения. «Ты пей, булыжничек, пей! Нам еще о многом надо поговорить!» Спорить дикарь не стал. Выпил. «Во-первых, кто же от дармового виски откажется?» «Во-вторых, Уйбуй давным-давно уяснил, что незнакомое слово «логика» а также все, что с ним связано, доступно Шасам. Но еще может быть налом. И пытаться опровергнуть конструкцию Урбека занятие бессмысленное, а иногда и опасное. Работы минут на 10 Зато денег получишь от меня очень много. Сколько? 2000 Со всей возможной щедростью пообещал Шас. Две штуки за простую работу? Кумар долго вычислял. Сколько придется заплатить дикарям? Прикидывал и так, и этак, чтобы и мало не показалось, и подозрительно не выглядело. Остановился на двух тысячах, но теперь понял, что погорячился. Дикарю, плотно сидящему на мели, сумма показалась громадной и вызвала справедливое опасение. «Не хочешь? Не надо, других найму». «А кто еще согласится делать простую работу за такие копейки?» Эта фраза на пару мгновений ввела Кумара в ступор. Но, придя в себя, он решил не запутывать дикаря изменениями обещанной суммы и продолжил гнуть свою линию. «Твои же приятели согласятся. Корыто, например». «У корыто с баблом все в порядке», — завистливо вздохнул булыжник. «Он вчера в перхоти всех угощал». «Значит, не корыто». 3000 выдохнул и бой. «И товар наш возьми за реальные деньги. Контурные карты...» «Тренер — это золотое дно, однозначно!» «За 3000 Я свое дело сам сделаю», — коротко произнес Урбек. «Тогда что не делаешь? Покупай у нас карты и до свидания!» «Я тебе помочь решил. Вижу, у тебя трудности. Вот и позвал на разговор. Кстати, поставь бутылку. Если дикарь не собирается работать, то нечего тратить на него спиртное». «Бутылку поставь, говорю!» Но булыжник не послушался. Налил себе еще стакан, выпил и кнул. И с некоторой агрессией заявил. «А я всем расскажу, что ты жадничаешь!» Дикарь припомнил, что шас обзывал его кретином и решил отомстить барыге. «Вот!» И вновь потянулся за бутылкой. Кумар начал завереть. Но и виду показать нельзя. Очень у урбеку не хотелось, чтобы былыжник растрепал на весь тайный город о затеянной авантюре. Подробности уй пока неизвестны, но сам факт странного предложения может вызвать интерес у соплеменников, а то и у великих домов. О трудностях Кумара многим известно. Послушают лепят дикаря, подумают, да и начнут задавать ненужные вопросы. Скулы сводила от бешенства, но сумел вполне внятно произнести. — Ладно. — Получишь три косаря. — И товар возьмешь. — — торопливо добавил булыжник, безумно гордясь собственной оборотистостью. «И товар возьму!» — скривился Шас. «Теперь слушай, что делать надо!» «Слушаю!» — кивнул Уйбуй, вытряхивая в стакан остатки виски. «Только ты того, тренер, помедленнее рассказывай, я когда быстро помню плохо!» Впрочем, посвящать дикарей в подробности замысла Кумар не собирался. Задача у них будет предельно простая чтобы не поняли, где оказались и что сделали. «Я дам тебе ящик, на котором будет написано 1469», чуть ли не по слогам произнес Урбек. «Я построю портал. Ты со своими бойцами войдешь в него, а когда выйдешь, увидишь много похожих ящиков. Возьмешь тот из них, на котором тоже будет написано 1469. А тот, что я тебе дам, поставишь на его место. Понятно?» Булыжник с хлюпанем втянул в себя виски, вытер губы тыльной стороной ладони и осведомился. «Любой ящик взять?» «Тот, на котором будет написано 1469», — терпеливо повторил шас Он будет точно таким же, как тот, что я тебе дам. Так что смотри, не перепутай». «Договорились, тренер». И приятно, как ему казалось, улыбнулся. «Может, выпьем?»